Сняв шлем, я повесил его на крючок, когда-то специально укреплённый в стене, пробормотал: "Машина в вход". Так. Надо переодеться, встречать гостей в виртуальном комбинезоне, больше всего напоминающем одеяние сумасшедшего профессора из голливудского фильма. Невежливо. Раздевшись до трусов, я сложил комбинезон поаккуратнее, пристроил на подоконнике рядом с компьютерным столом, глянул. Стол в гостиной был уже накрыт. Прислушался. На кухне тиха. Позвал: "Вика, я в спальне, ты уже?" Проигнорировав нарочитое удивление в её голосе, я зашёл в спальню. Вика переодевалась, застегни Я помог ей застегнуть молнию на платье. Вика и впрямь прихорошилась, даже волосы уложила. — Долго я там был? — тихонько спросил я. Зарылся лицом в ее волосы. Вика дернула плечами. — Нет, не очень. Минут сорок. — Извини. Мне показалось, что я от силы четверть часа. — Ничего, я тебя ждала позже. Я продолжал стоять, держа руки на ее плечах. Когда между нами всё сломалось, когда превратилось в прошлое, куда можно заглянуть, но нельзя вернуться. Не знай, не могу понять. Не заметил оттуда из глубины. Самое обидное, что ведь внешне ничего не изменилось. Ни при людях, ни между нами наедине. Мы не ссоримся, не бьем посуду, не ругаемся по поводу денег, семейных обязанностей, алкоголя, приезда Викиной мамы или прихода моих друзей. Все прекрасно. Девяносто процентов семей нам могут позавидовать. И невозможно назвать словами то, что исчезло. — Хочешь что-то сказать? — не оборачиваясь, спросила Вика. Я помолчал секунду. Я люблю тебя. Я тоже тебя очень люблю. Как ты думаешь, мне надеть серёжки? Надень. Я даже не могу понять, что больше в этой фразе. Ухода от моих пустых и ненужных слов или ответного знака. Пару серёжек с жёлтыми топазами я подарил ей перед свадьбой. А пойдёт к синему? Мне кажется, да, да. — Ладно, ты надень серые джинсы и клетчатую рубашку. То, что моя мама подарила, тебе очень идиот. Вика выскользнула из моих ладоней легко и непринужденно. Еще секунду я обнимал воздух, потом открыл шкаф. Джинсы были совсем еще новые. Я зубами перекусил пластиковую нитку с этикеткой. — А ножницы еще не придумали? — укоризна спросила Вика. — Нет! — нет! Лелинтяев ножи и ножницы всегда дальше, чем собственные зубы. В прихожей треньк пол звонок. Давай быстрее, я открою. Мика бросился с спальни, обронив на ходу: "И носки смени, не забудь". "И вы, мой юши", прошептал я, втискиваясь в слишком тугие, неразношенные джинсы, где чёрт ту рубашка. Мне она не нравится, но не надо её обидеть тёщу, а значит, обидеть Вику, а значит, Любой поступок, безразлично чем он был вызван, тянет за собою целую цепочку следствий. А вот каких зависёт совсем не от самого поступка, только от отношения к тебе. Андрей, спасибо, донеслась с прихожей. Я достигнул рубашку. Бородничок жал, но, может быть, она и впрямь мне идёт. Ответная реплика Андрея не досилыва была едва слышна, он всегда говорил мне громко и мягко. Не заблудился? спросила Вика. Андрей к нам приехал первый раз. Это я заблудился, прошептал я в самом себе. Лёня, иду. Я заправил рубашку и вышел в коридор. Когда-то Андрей не досилов был мне очень симпатичен. Он психолог, коллега Вики, занимается исследованиями глубины и всех феноменов, связанных с ней. Сейчас, сейчас даже не знаю. Леонид, добрый вечер. Андрей здоровался так, будто мы с ним расстались пару часов назад, а не год назад на Московском вокзале в Питере, когда мы уезжали. В одной руке он держал окутанную в целлофан розу, в другой бутылочку какого-то ликёра. Я заблудился, повторил я вопрос Вики. Всё в порядке? У вас очень хорошо. Она доброименно обвёл взглядом прихожую. Чувствуется семейный уют и теплота.